Итак, я решила, что хватит с меня на сегодня приключений, и свернула в переулок. Прошла подаркой, поднялась на пятый этаж, открыла замок своим ключом, потянула дверную ручку, но дверь не открылась, даже не шелохнулась. Что за черт? Неужели, пока я ходила в бассейн, кто-то успел поменять замок? Да нет, это нереально, слишком быстро. А главное, замок стоит денег, а никто из моих замечательных соседей не раскошелится ради квартиры. И тут я вспомнила, что у нас на двери, кроме обычного замка, есть еще здоровенный чугунный крюк, которому не меньше ста лет. Правда, им почти никогда не пользуются. Только пару раз Кульхерия Львовна накидывала этот крюк во время обострения своей деменции. Неужели она снова взялась за свое? Я позвонила в ее звонок без надежды на успех. Старуха, кроме того, что находится в глубоком маразме, еще и глухая, как пень. Подождав пару минут, я разозлилась. Что такое в самом деле? Не могу попасть в собственную комнату. Позвонила во все звонки. На этот раз эффект был. Не прошло и минуты, как из-за двери донесся злобный женский голос. «Проваливай, козлина! Я же сказала, что на порог тебя больше не пущу!» Все ясно. Галка опять выгнала Михаила. «Галь!» — проговорила я миролюбивым, сочувственным тоном. «Открой! Это я, Жанна!» «Ты, правда?» Теперь в голосе за дверью прозвучали виноватые нотки. «Ты там одна?» «Ну, конечно, одна!» За дверью брякнула, и она открылась. На пороге стояла бледная молодая женщина в тренировочном костюме. Под глазом у нее пылал свежий синяк. — Извини, что я дверь заперла, — проговорила Галина, отступая в сторону. — Я ему сказала, чтобы ключ отдал, а он якобы потерял. Только я ему не верю. Наверняка припрятал козлина. Вот пришлось на крюк запереться. — Как же все соседи будут в квартиру попадать? Это тебе придется целый день в прихожую дежурить. — Ничего, подежурю. — Это он тебя так? — Я показала на синяк. «А кто же?» Она тяжело вздохнула. «Ладно, проходи. Что я тебя своими проблемами гружу?» Вся беда в том, что у Галки на редкость сволочной характер. В первое время после появления в нашей квартире Зойки, и стало быть, и Ивана Федоровича, Зойка из женской солидарности попросила его унять Мишку, когда он в пьяном виде подбил Галке глаз. Мишка, не разобравшись в ситуации, дал в лоб и Ивану Фёдоровичу. Тот вызвал наряд, и Мишку упекли бы, если бы Галка не забрала заявление и не нажаловалась на Ивана Фёдоровича выделение. Подозреваю, что положение его пошатнулось не без Галкиной помощи. С тех пор Зоика с Галкой не разговаривают, а Иван Фёдорович старается с ней не встречаться. Мишка же совсем распоясался, но Галке так и надо. Я прошла через прихожую, по длинному извилистому коридору и, наконец, вошла в свою комнату. Комната у меня, прямо скажем, необычная. Начать с того, что она очень странной формы, длинная и сужающаяся от двери. Тут она еще вполне нормальной ширины, а к единственному окну становится такой узкой, что можно руками достать до обеих стен. А окно это выходит в темный двор-колодец, куда солнце никогда не заглядывает. В общем, депрессивная комната. А какая еще может быть в зачуханной питерской коммуналке, в так называемом старом фонде? Да у меня и настроение сегодня подстать комнате. Однако не стоит поддаваться депрессии. Я села на продавленный диван, который достался мне вместе с комнатой, и попыталась упорядочить собственные мысли. Ладно, оставим пока в стороне того наглого мужика, который пытался меня увести, какому-то колченогому шефу в коломяки Куромяке или как они там называются. Допустим, он перепутал меня с той девицей, которая находится сейчас в шкафчике бассейна. Не будем также задаваться вопросом, кто ее убил и почему, а постараемся вспомнить, с чего все началось. С того, что случилось в ночном клубе? Полный провал, ни черта не помню. Знаю только, что пригласил меня туда Вадим. Значит, нужно... Найти его и выяснить, что он со мной сделал там, в клубе. А как его найти? Вот на этот счет у меня есть мысли. Я вынула из сумки косметичку и постучала в дверь галки «Кто там еще?» — послышался слабый голос. «Это я, Галь!» Я просочилась в комнату. Галка лежала на разобранной кровати и рыдала. Точнее, уже почти перестала и просто шмыгала носом. «Ты с чего это?» Спросила я, хотя прекрасно знала, с чего. Галка в этом смысле не оригинальна Ругается со своим мишкой и получает от него по морде, по шее или в лоб, после чего выгоняет его из дома и торжественно клянется, что больше никогда не пустит. Закрывается на все замки, валится на кровать и рыдает, проклиная свою несчастную жизнь. Потом, когда ей это надоест, она слоняется по квартире, нечесанная, в старом халате, и требует от соседей сочувствия и сострадания. Но, как уже говорилось, с Зойкой она не разговаривает. Ее парни обзываются и стреляют в нее из водяных пистолетиков. Пульхерия Львовна, встречая Галку в коридоре, неизменно спрашивает, кто она такая и как попала в квартиру. «Меня вечно нет дома, так что сочувствия Галке получить нет кого». Не помню, говорила я или нет, что постоянных жильцов в квартире четверо считая меня и Зойку. Остальные две комнаты хозяева сдают, и жильцы там меняются, как картинки в калейдоскопе. Иной раз пару недель поживут, да и съедут. Так что Галку жалеть из них тоже никто не станет. Да и не стоит. Только между нами. Своего Мишку она сама доводит. Вот у меня нету пьющего мужа. Вообще никого нету. И никогда не было. Так я и то знаю. Пришел мужик выпивший. Не лезь к нему с нотациями и выяснением отношений. Оставь его в покое. Тем более Мишка тихий, ему бы проспаться. А она начинает скандалить. Да зайкины мальчишки и то знают, что пьяного человека лучше не трогать. Так что Галка получает, что заслужила. «Несчастная моя жизнь!» — всхлипнула Галка. «Вот спрашивается, за что мне это все?» Вопрос был риторический, и отвечать я не стала. Вместо этого сделала фальшиво-бодрое лицо и сказала, «Ну, все образуется как-нибудь, а пока давай-ка я тебя в порядок приведу, синяк замажу. Посмотришь на себя в зеркало, и жизнь покажется не такой несчастной». Надо отдать галки должное. Она не стала отмахиваться и капризничать, видно, самой надоело уже рыдать. «Косметика у меня хорошая, опять же, я умею ею пользоваться». Снимала в прошлом году у нас комнату одна девица, работавшая визажистом. Она меня кое-чему научила. Неплохая была девица, работящая. Познакомилась прямо в салоне с одним там... Потом к нему и съехала из нашей трущобы. Так что за полчаса я сделала из галки нечто вполне приемлемое. Смотреть уже не противно. «Ничего себе!» — сказала она, рассмотрев себя в зеркале. «Жить можно!» «А ты чего пришла-то?» Да вот дело у меня к тебе, замялась я, насчет того дома, где ты подрабатываешь. Галка по специальности бухгалтер и работает в небольшой фирмочке, но все время ищет подработку, потому что этот урод Мишка пропивает все деньги. То есть это она так говорит, а как уж там на самом деле никто не знает. Короче, живя у лёшки я увидела как-то объявление, что в их ТСЖ требуется бухгалтер на неполный рабочий день и свела с ними Галку. Она за это мне даже торт купила, который сожрала Лёшка, чтоб ему подавиться. «Излагай!» — приказала Галка, совершенно приободрившись. «Жильца одного найти. Лет сорока, такой бледный, волосы рыжеватые, на один бок чёлка. Я показала, как. Зовут Вадим. Не знаешь, кто такой?» «Слушай, там в доме без малого 200 квартир», — возмутилась Галка. «Всех не упомнишь!» Она уселась к старенькому компьютеру, который Мишка не пропил только потому, что такая рухлядь никому не нужна. Опять-таки с Галкиных слов. «Владимир, Владислав, еще один Владимир шести лет, Владлен даже есть. где такой противный, вечно жалуется, что неправильно квартплату ему начисляю. Нет, Вадима нету». «Странно, он сказал, что живет там. Может, снимает?» «Сейчас все, кто снимает, тоже обязаны документы приносить в свете борьбы с терроризмом». Галка профессионально быстро проглядела список. «Нет, нету такого в съемщиках. А он тебе зачем?» В ее голосе прозвучал явный интерес. «По делу», — сухо ответила я и ушла, пока не начались ненужные расспросы. У себя в комнате я задумалась. «Что же это получается?» Я точно помню, как Вадим говорил, что живет в Лешкином доме. Номер квартиры не называл, а я не спрашивала, ни к чему было. И мы виделись с ним несколько раз. Он ставил машину рядом с моей и заходил в подъезд. Шел к кому-то в гости? Тогда его не найти. Но можно попробовать по-другому. Я нашла свой телефон, который так и валялся, разряженный. Поставила его на зарядку и отыскала номер Зюзи. Зюзя — компьютерный гений, то есть в моем понимании, поскольку я в компьютерах разбираюсь постольку-поскольку. А Зюзя этим зарабатывает деньги, причем, наверное, неплохие, если, прожив у нас в квартире пару месяцев, сумел снять довольно приличную отдельную квартиру в хорошем доме, приодеться и свозить свою девушку на море. Еще и самокат купил. А оказался он в нашей коммуналке из-за своей безалаберности. Жил с отцом в обычной двухкомнатной квартире. И детства был не от мира сего. Как только дали ему в руки компьютер, так Зюзю больше ничего не интересовало. Мать его умерла, когда Зюзя как раз школу оканчивал. Отец с горя запил, его с работы уволили. А он Зюзю кормить отказался. Здоровый, мол, лоп, иди работать. В армию, разумеется, такое чудо не взяли. У Зюзи куча справок, что он не совсем нормальный. И это было видно, когда он появился в нашей квартире. Одет в рванье какое-то, нестриженный, бороденка растет клочками, как трава на болоте. Помню, Пульхерия Львовна, увидев такую личность, перекрестилась и дала Зёзе бутерброд с колбасой. У нее бывают просветления. Бутерброд Зёзе, конечно, взял и еще попросил. За чаем он рассказал, что папаша его женился. Да подобрала его такая стерва, что и не описать. Про мы сами поняли, когда узнали, что молодая жена мигом нажаловалась папаше, что Зюзя подглядывает за ней в ванной, что было чистым враньем. И еще много всего наговорила, так что папаша выгнал родного сына из квартиры, заплатив за комнату за два месяца. Однако свет не без добрых людей, и кто-то из бывших знакомых матери устроил Зюзю в компьютерную фирму. Там люди хватили Зюзи горя потому что он никак не мог уразуметь, что на работу нужно ходить каждый день. Ну потом все как-то устроилось. Зюзя оформился по договору, прихватывает еще заказы на стороне. А офис свой устроил в кафе, что напротив нашего дома. Там, дескать, ему лучше, чем в квартире. Опять же, накормят. Хозяйка Зюзю привечает. Что-то он ей делает полезное, прибыль занижает, что ли, или еще что Но про это лучше не спрашивать. С Зюзей мы подружились, потому что мне было его жалко. Я его отмыла, подкормила, заказала по интернету кое-какую одежду. А девчонка, что работала визажистом, сводила его в свой салон, где бороду привели в порядок. Там же в салоне прихватила его стоматолог, что ходила на маникюр. И после визита в клинику оказалось, что Зюзя вовсе даже ничего себе, вполне нормальный. Если есть странности, то с первого взгляда не видно. Короче, когда завелись у него денежки, тут же появились и девушки. Одна была очень решительная, на нас смотрела волком и заставила Зюзю снять приличную квартиру. Когда он съехал, мне подвернулся Лёшка, и я тоже временно распрощалась с коммуналкой. Сейчас я позвонила Зюзе и нисколько не удивилась, что он мне не ответил. Главное, что телефон у него работает. Стало бы Дзюзя находится на своем рабочем месте. Если же его нет, то он телефон вообще выключает. Я мигом оделась попроще, натянула на голову кепку, отыскала темные очки, есть у меня одни с диоптриями, на море их брала раньше, и ушла, встретив в коридоре только Пульхерию Львовну, которая назвала меня почему-то Анечкой. Значит, опять у нее сезонное обострение маразма. В кафе меня встретила сама хозяйка Алиса. «Привет! Представляешь, две официантки уволились. Сама теперь работаю». Мы с ней не то чтобы в дружбе, но давно знакомы. Так что она со мной по-свойски. «Ты к Зюзе?» Она заметила, как я оглядела небольшой зал и нахмурилась, не увидев знакомую фигуру. «Так мы ему отдельный кабинет выгородили. Вон там, в углу». «И правда». Из-за стойки с цветами не было видно столика, где расположился приятель. «Зюзя, к тебе гости!» — крикнула Алиса. «Сейчас кофе принесу». Забыла сказать, «Зюзя» — это не имя, а прозвище, от фамилии Зюзюкин. Но поскольку кличка эта прилипла к Зюзе с младшей группы детского сада, то имени его никто не знает. «О, Жанка!» Он оживился и оторвался от экрана ноутбука. «Давно не виделись!» «Ага!» — я рассматривала Зюзю вблизи. Что-то в нём изменилось. Лицо стало твёрже, выглядит старше, взгляд решительный. На столе только чашка кофе. А раньше Алиска закармливала его булочками и горячими бутербродами. «Так вот в чём дело!» Зюзя похудел. «Ну и ну!» Алиса принесла мне капучино, а Зюзе маленькую чашечку эспрессо. «Тоже новости!» Раньше он пил только американо с молоком и сахаром. Алиса подмигнула мне и ушла. «Вижу, что дела у тебя неплохо идут», — проговорила я приветливо. «Как работа?» «Работу я поменял, но рассказывать про нее не буду», — сказал Зюзя необычайно серьезно. «Да мне и не надо ничего знать», — отмахнулась я. «Просто по старой дружбе выясни для меня кое-что, и я пойду». «Можешь по номеру машины человека найти?» «Не вопрос!» Зюзи уже стучал по клавишам. «Угу, значит, Жигули девятой модели, владелица Черевичкина А.М.» «Что? Какая еще Черевичкина?» Я едва не поперхнулась кофе. «Анжелика Максимовна Черевичкина. Год рождения 1941. 79 лет бабке стукнула, а Жигули имеет...» «Ты шутишь? Какие Жигули? volkswagen Пола у него!» «Так...» Зюзи оторвался от компьютера и очень внимательно на меня посмотрел. «Жанка, у тебя неприятности?» «С чего ты взял?» «Ну, вопросы эти! Потом кепку напялила, очки темные. Нафига они тебе осенью-то?» Сказать было нечего. Я только удивилась, с чего это на Зюзю напала вдруг такая проницательность. «В общем, как я понял, на той машине, что тебя интересует, переставлены номера от старых «Жигулей». Машина, небось, у бабки в сарае ржавеет. Она и понятия не имеет, что с нее номера сняты». «Стало быть, тупик», — вздохнула я. «Ну ладно, пойду я. Попробую с другой стороны подобраться». «Постой!» «Если что, обращайся», — сказала Зюзя. «И что-то мне подсказывает. Ты так просто это дело не оставишь, да? Значит, все серьезно?» «Ну...» «Вот, возьми». Он протянул мне пару маленьких круглых штук, похожих на пуговицы. Маячки. Этот магнитный, если в машину ставить, а этот на липучке, если на одежду. Телефон дай. Он быстро сделал что-то с моим телефоном. Приложение тебе поставил, чтобы отследить маяки можно было. И вот еще номер телефона на крайний случай. Просто скажи, я от Зюзи нужна помощь. Поняла? Где же ты теперь работаешь? Не важно. Ладно, удачи тебе. Хотела я еще спросить, как у Зюзи дела с той противной девицей. Не отстала ли она от него? Но подумала, что он примет мой вопрос за намек и подумает, что я к нему набиваюсь. Хотя, если судить по внешнему виду, то Зюзя, ту девку, уже послал подальше. Вежливо, но твердо. Домой я вернулась в самых растрепанных чувствах. Что же это получается? Этот самый Вадим замешан в криминале. То есть ежу понятно, что в этом деле и так есть криминал, раз убили ту девицу в бассейне. Но выходит, что Вадим или кто он там есть на самом деле – Нарочно заманил меня в клуб вчера и сделал так, чтобы потом его ни за что не нашли. Ловко замаскировался гад. Сначала познакомился со мной во дворе. Якобы соседями мы оказались. Вроде как случайно в городе встретил. Потом выбрал момент, когда мы с Лёшкой поругались. А вот интересно, если бы я Лёшку не застала с той белобрысой шваброй, я бы ни в какой клуб с Вадимом не пошла. Не то чтобы я такая уж верная... Не те у нас с Лёшкой отношения. Просто вадима этот мне сто лет не нужен был. Зачем куда-то с ним идти? Так неужели и Лёшку в это дело вовлекли? Ладно, про Лёшку потом, а точнее, никогда. Кончилось моё терпение. Уж лучше в коммуналке жить, чем с этим уродом. Я походила по комнате, и тут увидела под столом большую спортивную сумку. В первый момент я даже растерялась. Откуда взялась у меня в комнате эта сумка? но потом вспомнила, что пришла с ней из бассейна, и сумка эта той самой несчастной девчонки, которую убили и затолкали в мой шкафчик. Тут я вспомнила еще кое-что. Придя домой из бассейна, я не вынула из сумки купальника полотенце Не до того мне было, голова была занята другим. Потом вообще ушла, чтобы зюзи поговорить. Но оставлять в сумке мокрые вещи нельзя, они заплесневеют, потом никакими силами не выведешь запах. Я вытащила сумку из-под стола, расстегнула, вынула из нее пакет со своими вещами, но прежде чем отправиться в ванную, чтобы их прополоскать, обследовала содержимое в надежде что-нибудь узнать о той девице. И правда, во внутреннем кармашке сумки я нашла именной пропуск в бассейн такой же, как и у меня. Как и на моем, на этом пропуске было напечатано имя владельца. Жанна Крапивина. «Надо же!» Мы с ней тезки. Ну да, правильно. Ведь тот мордатый тип, втаскивая в машину, назвал меня Жанной. Он явно перепутал меня с ней. Что ж, это бывает. Хотя, конечно, имя Жанна не самое распространенное, как я уже говорила. Но теперь я, по крайней мере, точно знаю, как звали покойницу. Я еще раз осмотрела ее сумку и нашла на дне какую-то маленькую вещицу, завернутую в салфетку. Я развернула ее и увидела плоский кругляшок из цветного полупрозрачного пластика, чуть крупнее монеты. На лицевой стороне была выбита странная морда, получеловеческая полукозлиная, с острой кленовидной бородкой и большими загнутыми рогами. На его обратной стороне значилось единственное слово — «Аммалфиру». Это слово показалось мне смутно знакомым, хотя я и не знала, что оно значит. Кажется, где-то я его слышала или видела, причем, совсем недавно. Тут я взглянула на салфетку, в которую был завернут жетон. Обычное белое, но в уголке был напечатан рисунок. Наверное, логотип ресторана. Узкий красный флажок или вымпел. На нем нарисовано ярко-желтое солнце, от которого исходят золотые искривленные лучи. А вокруг дважды написано то же самое загадочное слово «Амалфиру» — сверху русскими буквами, снизу латиницей. И тут в голове у меня словно раздался негромкий щелчок, как будто там включили свет, и перед моими глазами вспыхнула яркая светящаяся вывеска. Узкий красный флажок, на нем золотой солнечный диск со сходящими от него лучами и непонятное загадочное слово, выложенное по кругу из цветных неоновых трубок. Сверху красным кириллицей, снизу золотым латиницей часть это слово я не смогла, но наверняка это то самое слово, которое написано на логотипе. Я видела эту вывеску, видела своими глазами. Но вот где и когда — это вопрос. Точнее, целых два вопроса. Хотя на один из этих вопросов я, пожалуй, знаю ответ. Наверняка я видела эту вывеску минувшим вечером в тот самый промежуток времени, о котором ничего не помню. Точнее, ничего не помнила до этой минуты. Ведь как раз сейчас я вспомнила эту самую вывеску. А вот где я ее видела, не помню, хоть убей. Эта вывеска, она могла быть над дверью того ночного клуба, куда отвез меня Вадим. Значит, должен быть ночной клуб с таким названием «Аммалфиро». Что бы это ни значило. Я включила на телефоне поисковую программу и сделала запрос «Ночной клуб Аммалфиро». Программа После секундного размышления ответила мне, что по моему запросу ничего не найдено. Я не сдалась и повторила запрос, на этот раз набрав название латинскими буквами. Умная программа немедленно сообщила мне, что существует целая линейка косметических продуктов премиального класса с таким названием и предложила купить с очень большой скидкой дневной крем для увядающей кожи. «Спасибо», — проворчала я. «Мне это еще не по возрасту. Моя кожа пока не увидает Но почему всезнающий поисковик не нашел нужный мне ночной клуб? Ведь я видела его вывеску. Точно видела. Вот же это название буквально стоит у меня перед глазами. Да и на салфетке оно напечатано. Разглаженная салфетка лежала на комоде, рядом с настольным зеркалом. Забыла сказать, этот комод достался мне в наследство от старых жильцов, причем не от прежнего семейства мамаши и двух дочек, которые жили в комнате до меня. Нет. Комод, по утверждению Пульхерии Львовны, принадлежал самым первым жильцам. Он вроде бы не такой большой, но ужасно тяжелый, как будто камнями набит. Так что ни у кого не было сил его выбросить. Пульхерия еще говорила, что комод какой-то ценный. Не очень-то я ей поверила, просто пользовалась им вместо туалетного столика. Сейчас я машинально взглянула в зеркало и расстроилась. Лицо бледное, волосы тусклые. Это к мне и правда скоро понадобится крем, для кожи. Я опустила взгляд и увидела отражение салфетки, а также загадочное слово, написанное наоборот. «Орифламма». И тут меня как будто стукнуло. «Орифламма». Это слово мне прежде попадалось. Я схватила телефон и набрала в поисковой строке это слово. «Орифламма». И на этот раз программа выдала мне ответ. Ресторан и ночной клуб известного предпринимателя, ресторатора... Бориса Карлова. Тут же была указана электронная почта и адрес сайта. Локация клуба не обозначена, но я рассудила, что его адрес должен быть на сайте, и сразу же перешла на него. Оформление главной страницы было довольно скромным. На золотистом фоне изображена красная голова, вроде той, что на пластмассовом жетоне, то ли человек с бородкой и рогами, то ли козёл с человеческим лицом, и ничего, кроме этой головы. Но теперь у меня не было сомнений. Наверняка это тот самый клуб, где я побывала минувшим вечером. В темном углу, который образовался в моей памяти после того вечера, возник просвет, словно разрыв в облаках, и в нем показалась усмехающаяся голова козлобородого человека с изогнутыми рогами. Я видела эту голову накануне, точно видела. Значит, я была в этом клубе и должна снова туда попасть, чтобы восстановить события вчерашнего вечера. Да, но Как его найти? Я машинально подвигала курсор по экрану. Он коснулся узких искривленных губ Кослобородова. Вдруг эти губы раздвинулись, и хриплый насмешливый голос произнес. «Добро пожаловать в Арифламу!» «Отлично!» — пробормотала я. «Хорошо бы только узнать, где эта самая Арифлама находится». Но тут я уже не сдалась, и принялась упорно водить курсором по экрану. Вот и коснулась правого рога, и тут же над ним раскрылся узкий красно-золотой флажок, на котором был выведен телефонный номер. Я коснулась левого рога, и на таком же флажке появился адрес. Индустриальный проезд, дом 4, строение 1. Странный адрес для ночного клуба, но чего только не бывает. Тут меня охватили сомнения. Этот клуб выглядел как-то подозрительно. Чего стоит одна эта козья морда в качестве логотипа? К тому же странный адрес». Но если я хочу узнать, что случилось со мной накануне, нужно решиться. Надеюсь, этого гада Вадима там встречу. И узнаю, за каким чертом мне сделали татуировку. А потом всю морду ему расцарапаю. Будет знать, как девушек заманивать и опаивать какой-то гадостью. И я решилась. Я перебрала свой гардероб. Нужно найти что-то, в чем не стыдно пойти в клуб. В чем я не буду выглядеть там белой вороной. Но с другой стороны, чтобы было удобно. Кто его знает, что у меня там ждет? Вдруг придется убегать. Так что туфли на высоких каблуках придется с сожалением отложить. Так, наденем вот эти, похожие на балетки, черные слаксы. И темную тунику, чтобы поскромнее. Но, однако, что-то слишком уж скромно. Я же все-таки не на похороны собралась. И я подобрала яркий пестрый шарф. Так, пальто надевать не будем. Вдруг Вадим его запомнил. Я накинула тоненькую курточку. Ничего, не замерзну. Последующие 40 минут я вдумчиво работала над своим лицом. Говорила уже, что жила в нашей квартире девчонка-визажист, которая и научила меня накладывать макияж. Прежде всего, я посмотрела на свое лицо в зеркале. Та девчонка говорила, что главное знать, какого образа хочешь добиться, к чему хочешь прийти. Но в зеркале я неожиданно увидела не себя, а лицо той несчастной, которую убили в бассейне. Как же ее тоже Жанна, Жанна Крапивина. Что же такое случилось? Как мы с ней связаны? Руки мои действовали сами по себе. И когда я закончила работу, то и зеркало на меня смотрело ее лицо. Я сделала себя похожей на ту Жанну. То есть, конечно, сходство не абсолютное, но все же есть что-то общее. Особенно если в полутьме. Однако некогда было раздумывать, от чего так получилось. И я вызвала такси. По крайней мере, довезут до места, не придется рыскать по городу в поисках этого клуба. Судя по цене, которую мне назвал диспетчер, индустриальный проезд находится в другом конце города. Но я уже решила съехать в этот клуб, и теперь меня ничто не могло остановить. Таксист приехал вовремя. Это был хмурый дядька лет сорока. Мой яркий легкомысленный шарфик, его, похоже, напряг. Он принял меня за ночную бабочку и всю дорогу мрачно молчал. Под конец мы выехали в промзону за железной дорогой. Вокруг тянулись заросшие бурьяном пустыри, Унылые серые корпуса и складские ангары. Быстро темнело. Я уже пожалела, что отправилась сюда. Водитель стал еще мрачнее и неуверенно смотрел на дорогу. Но навигатор утверждал, что мы едем правильно. Вдруг впереди показалось странное круглое здание, опоясанное спиралью пандуса и светящаяся, как рождественская елка. В центре над входом светилась уже знакомая мне козлиная морда. Время от времени она нагло подмигивала, Перед входом в здание стояло несколько десятков машин. Среди них много дорогих. Новенькие Порши и Лексусы, даже один золотистый bentley Таксист подкатил к парковке и остановился. «Конец маршрута!» — торжественно объявил навигатор. В его голосе слышалось явное облегчение. «Я расплатилась». Таксист поспешно уехал, и я осталась одна. Отступать было поздно. Я зашагала ко входу. Над ним светилась все та же козлобородая морда. Под ней было выписано неоновыми трубками уже знакомое мне название на двух языках. Орифлома, Орифлема. В моей памяти снова образовался зазор, в котором я увидела эту же светящуюся вывеску. Значит, я не ошиблась. Накануне я была именно здесь, в этом клубе. У входа в клуб толкались несколько девчонок в ярких вечерних нарядах. от чего то они выглядели в них жалко. Может быть, от того, что все они снизу вверх смотрели на рослого охранника с розовой детской физиономией и наперебой уговаривали его. «Артурчик, лапушка, впусти меня! Ты же меня помнишь!» «Помню!» — отвечал тот с ленивой растяжкой. «Очень хорошо помню, поэтому и не пущу!» ну, «Артурчик, ну меня-то ты пустишь! Тебя тем более!» Когда я подошла к двери... Все эти девицы сделали вид, что в упор меня не замечают. Только одна скользнула по мне презрительным, оценивающим взглядом и тотчас отвернулась. Зато охранник при виде меня заметно оживился. «О, Жанна!» — проговорил он приветливо. «Ты вернулась! Проходи!» «Чего это?» — в один голос переполошились девицы. «Вот интересно, с какого перепуга ты ее пускаешь? Эту бледную моль, эту кривоногую кракатицу, эту плоскогрудную селедку?» «Усохните!» — лениво ответил охранник, открывая передо мной зеркальную дверь. Я вошла внутрь, гордо подняв голову. Охранник в клубе меня узнаёт и впускает. Мелочь, конечно, а все же приятно. И ничего я не кривоногая, сами такие. Но вот интересно, почему он все же меня впустил? Мелькнула мысль, что узнал-то он не меня, а ту Жанну. Хоть мы и не очень похожи, в полутьме он вполне мог обознаться. Тем более, этот охранник явно не семи пядей во лбу. Додумать эту мысль я не успела, потому что на меня обрушилась лавина музыки. Шквал музыки. Торнадо. Если, конечно, это можно было назвать музыкой. Во всяком случае, звучала она так громко, что думать стало невозможно. Я сняла куртку, убрала ее в сумку и огляделась. Я оказалась в огромном круглом зале, полном людей, музыки и мерцающего вспыхивающего, бьющего по нервам света. Люди двигались под музыку, некоторые поодиночке, некоторые парами или группами из трех-четырех человек. Они не разговаривали, здесь это было невозможно. Одна стена этого зала представляла собой огромное зеркало от пола до потолка, в котором отражалась вся эта дергающаяся толпа, озаренная мерцающим светом. Возле самого зеркала я увидела совершенно неуместное здесь существо, Чедушную старушку, облаченную во что-то немыслимо яркое попугайской расцветке. Старушка, как и все в зале, тряслась под оглушительную музыку. Но это было больше похоже не на танец, а на предсмертные конвульсии. Казалось, сейчас у нее от слишком резкого движения отвалится рука или нога. Это зрелище было таким неприятным и тошнотворным, что я поскорее отвела глаза». Очередная вспышка света выхватила передо мной запрокинутое белое, как полотно, и неподвижное, как маска, женское лицо. Рядом с ней был мужчина на самом деле в маске, в такой же козлобородой и рогатой, как та, что светилась над входом в клуб. Тут рядом со мной возник очень высокий и белокожий парень с бритыми висками и коротеньким хвостиком на темечке. Дергаясь в ритме музыки, он что-то мне сказал. «Что?» — переспросила я как могла громко. «Почему ты не танцуешь?» выкрикнул он в ответ. «Я танцую!» отозвалась я. «Только по другую музыку! под то что звучит у меня внутри!» «А, круто!» ответил он и тут же исчез в толпе. Я проводила его взглядом и двинулась вперед. Раз уж я сюда приехала, нужно хоть оглядеться. Тут передо мной снова возник тот же белолицый парень с хвостиком. В руках он держал два высоких бокала с чем-то ядовит розовым «Держи!» Он сунул один из них мне в руку. «Что это?» спросила я. «Как что?» Он удивленно округлил глаза. «Фирменный коктейль клуба! Арифлама!» Я вспомнила, что, судя по всему, была здесь накануне вечером, а потом оказалась в чужой квартире с провалом в памяти. Уж не этот ли фирменный коктейль тому виной? «Пей, это вкусно!» проговорил парень. Уж больно он настойчив. Чтобы отвлечь его, я спросила. «А что вообще значит это слово? Орифлама?» «Как ты не знаешь?» Он снова округлил глаза. «Я думал, ты из наших!» Меня так и подмывало спросить, кто такие наши. Но я вовремя поняла, что этого нельзя делать, и прикусила язык. Вместо этого я проговорила высокомерно. «Что за манера отвечать вопросом на вопрос? Не выпендривайся! Если знаешь, ответь!» Он заговорил неожиданно красивым и сильным голосом, перекрыв грохот музыки. «Арифлама» значит «золотое пламя» или «огненное золото». Так называлось личное знамя французских королей. В обычное время оно хранилось в аббатстве Сен-Дени, к северу от Парижа, откуда его выносили только во время войны. Поэтому о начале войны тогда так и говорили. Король развернул Орифламму. Считалось, что она приносит победу. Последний раз она была развернута в битве при Азенкуре, где и была окончательно утрачена. «Круто!» — проговорила я насмешливо. Он подозрительно взглянул на меня и спросил. «А почему ты не пьешь?» Я не успела ответить. На мое счастье, к нему подскочила долговязая белобрысая девица с короткой стрижкой в коротком серебристом платье и пропела тоненьким голоском. «Алик, золото, где ты пропадал все это время? Где тебя черти носи... или...» Он отвернулся, чтобы ответить ей, а я быстро огляделась. Рядом со мной все еще содрогалась в конвульсиях девица с мертвенно-белым лицом. Ее спутник в козлобородой маске куда-то исчез. В руке она держала пустой бокал. Я мягко отняла его и вложила свой, полный. Девица открыла глаза, с удивлением взглянула на свой чудесным образом наполнившийся бокал, поднесла к губам и опустошила в несколько глотков. Тут Алик, вот как, оказывается, звали моего собеседника, снова повернулся ко мне. «Вот, видишь, я все выпила!» Я гордо продемонстрировала ему пустой бокал. «Молодец!» – оживился он. «Сейчас я принесу еще, только никуда не уходи!» Он исчез в толпе. Я снова взглянула на бледную девицу, которая подсунула свой коктейль. С ней явно творилось что-то неладное. Она больше не дергалась в ритме музыки, а стояла неподвижно, как статуя. Глаза ее были пустыми и безжизненными. Она без всякого выражения оставилась прямо перед собой. Ее спутник удивленно смотрел на нее. Он схватил ее за руку, встряхнул, но она не отзывалась. А едва он отпустил ее, как она безвольно упала. Вдруг к нему подошли два человека в такие же, как у него, козлобородых масках. Один из них что-то негромко сказал ему. Мужчина вздрогнул, оглянулся и исчез в толпе, оставив свою спутницу восприжение тех двоих. Двое козлобородых взяли ее под руки и целеустремленно повели сквозь толпу. Девица медленно шла, как большая кукла, послушно переставляя ноги и глядя перед собой пустыми глазами. Я невольно почувствовала вину. Ведь это я подсунул ей подозрительный бокал, в который наверняка было подмешано какое-то сильно действующее средство. Стараясь не привлекать к себе внимания, я шла сквозь толпу за странной троицей. Они пересекли зал и подошли к арке, задернутой красной переливчатой портьерой. Один из козлобородых опасливо огляделся, другой отдернул портьеру и провел за нее безвольную девушку. Я немного выждала и проскользнула за ними. За портьерой никого не было. Там находилась маленькая пустая комната, у стены которой стоял красный металлический шкаф, С окошком и яркой надписью «Газированная вода». Старый автомат для продажи воды — вот что это. Я видела такие в старых советских фильмах. Пульхерия Львовна вечно их смотрит. Какой-то прежний жилец настроил ей нужный канал. Вот она с утра до вечера и смотрит старые комедии, поскольку хоть что-то в них понимает и знает, в каких местах нужно смеяться. «Вдруг мне очень захотелось пить». В те автоматы опускали трёхкопеечную монету, и стакан наполнялся водой, но прорезь на этом была, пожалуй, великовата для обычной монеты. И тут я вспомнила про пластмассовый жетон, который нашла в сумке несчастную убитой девицы из бассейна. Сама не знаю почему, но я прихватила его с собой. Я нашарила этот жетон, опустила его в прорезь на автомате, но воду мне не налили. Вместо этого автомат отъехал в сторону, и за ним оказался тёмный прямоугольный проём. Я попятилась назад, Уж больно страшно соваться куда-то в темноту, в полную неизвестность.